До подпирающих облака раскидистых вечно зеленых дубов, опушки дедовой кущи, мы добрались через неделю. Вместо двух дней мы прогостили у друидов с дрядами три недели, но нашу хроническую тоску они так и не рассеяли. Пришлось отправляться в обратный путь с мрачными думами о превратностях судьбы. Дорен, который, казалось, спокойно перенес смерть брата, Мрачнел с каждым днём. Вонарион первым заметил тревожные признаки: лихорадочный блеск глаз, резкость в редких разговорах и угрюмую замкнутость. Лицо словно бы теряло свои краски, становилось серым, бесцветным. Отозвав меня как-то раз в сторону, он прошептал, указывая на Даррена: "Последний за ним" Подобное состояние может плохо кончиться, если он не выплеснет своё горе. Надо заставить его раскречаться, расплакаться, разозлиться. Не знаю как, но любыми способами надо вывести его из себя. Иначе он либо сойдёт с ума, либо наложит на себя руки. Вслед за нашим бедным братом По просьбе Даррена обратный наш путь пролегал по тем же местам, где почти месяц назад мы проходили с Мартином. Сильнейшие ветра сдули снег с нагромождения камней, под которыми мы похоронили Мартина, и они лежали обледенелые под низким серым зимним небом. Даррен остановился и зашёл на каменный холмик, под которым нашёл свой последний приют его брат. Мы сгрудились у подножья Вдруг Даран пошатнулся, упал и много раз я и все мы видели его плачущим, рыдающим, бьющимся в истерических припадках, но подобного никому из нас не доводилось слышать. Это не был плач, даже не вопль, это был вой, жуткий, нечеловеческий, звериный. Я слышал плач и крики вдов и сирот, Слышал, как кричат люди под пытками, заживо горящие в огне, слышал голоса мёртвых, но ничего никогда не слышал я более жуткого. От этого боя закладывало уши, стыла в жилах кровь, замирало сердце и горло стискивали клящи ужасса. Я и Лаурендиль одновременно бросились в арену, на сад. Хватая нас за плащи, что из силы заорал Банарион. Его густой, збучный голос легко перекрыл вопли брата. Мы ему ничем не поможем. Никто ему сейчас не поможет. Даже боги здесь бессильны. Так что же нам делать, по-твоему, стоять и смотреть, как он сходит с ума? Взъярился Торгрим. Успокойся, это пройдёт. Его психика не пострадает, ему наоборот станет легче, просто нужно время. Мы отошли и присели на груду камней, чувствуя пробирающего до костей холода. Крики Даррена достигли своего апогея. Тонкий, настолько высокий вопль, что казалось, ухо не способно скоро будет его воспринимать, прорезал с воздух, который, казалось, дрожал от напряжения и взбивался к облакам. Дарен вдруг вскочил и с состервенелым лицом стал бросаться грудью на скальный выступ. Торгрим не выдержал. Он убьёт себя. Мы должны его остановить. Не убьёт, спокойно ответил Ванарион. Не сможет. Как ты можешь сидеть тут и так спокойно рассуждать, взорвался Свей. «Когда твой родной брат на твоих глазах пытается себя прикончить!» И он со всех ног кинулся к груди валунов. Вонарион, вскочив, ухватил его за плащ. «Я сказал, стой!» — рявкнул он в самое ухо Торгрима. «Слушай меня, если не хочешь отправиться к праотцам!» «Дорен убьет первого, кто к нему приблизится!» Разве ты, Берсерк, не знаешь об этом? Разве никогда твои друзья так не оплакивали своих погибших? Торгрим повиновался и сел, низко опустив голову. Ты прав. А я совсем позабыл об этом. Разве Доррен так любил Мартина? спросил я, если так потрясён его смертью. Мы все любили его, размен нет, по крайней мере, привязались. И нам всем будет его не хватать. Это было правдой. Мартин, дважды спасавший мне жизнь, ненавидимый, проклинаемый, гонимый всеми Мартин стал мне близким и даже, кажется, родным. «Да что я говорю, ведь в нем текла кровь и моих побратимов. И вот теперь, когда его не стало, на сердце у меня словно лег тяжелый камень». А Вонарион между тем продолжал. «Я только сейчас понял, как сильно любил его, и как мне будет его не хватать. Я каюсь, что не любил его в юности». Я видел в нём всего лишь младшего брата, рождённого не таким, как мы с Дарреном, злым, жестоким. Помню, как однажды я нашёл его за паленницей плачущим. Ему тогда было 5 лет. Отец испил его за то, что Мартиен не выучил урок. Я принялся утешать его. И тогда он и крикнул мне в лицо слова, которые я буду помнить всю жизнь. Убирайся прочь со своими утешениями. Ты ни в чём не знающий отказа, ты мнящий себя великим. Убирайся и оставь меня в покое. Это выкрикнул пятилетний ребёнок. Мне было тогда 10 лет, но я уже тогда выглядел старше своих лет. Уже тогда я уговорил отца привезти мне из большой земли магические книги и изучал теорию магии. Практики меня никто не мог обучить. Мать владела искусством врачевания, но не могла обучить меня тому, что я хотел знать. Тогда на голой земле заполенницей Я впервые почувствовал, как груз мне придётся пронести через всю мою жизнь. Моё исключительное положение по праву рождения больше не радовало, а угнетало меня. Если даже родной брат не хочет меня видеть, зачем нужна мне эта сила, которой я владею? Мартин вскочил и убежал, а я остался сидеть прямо на земле, не замечая, что штаны и куртка давно промокли от липкого снега, а в башмаки натекла вода. Я сидел и беззвучно плакал. Мне казалось тогда, что я остался один на всем белом свете. Усыновивший меня человек, которого я называл отцом, ненавидел меня за то, что я был утром. исключительным, особенным. Мать, мать души во мне не чаяла, но это была любовь на сетке, страстная, пламенная, но не отрадная. Даррен всегда тянулся ко мне, но он был ещё слишком мал. А младший, Мартин, только что сказал своё слово. Вот таким и нашёл меня Даррен. Семилетний малыш подбежал ко мне, обхватил за шею тоненькими ручонками, утешал. До сих пор помню его золотисто русую головку, прильнувшую к моей груди. Детские глазенки смотрели на меня с такой преданностью и любовью, с такой доверчивостью на меня, на старшего брата, которому он верил. которого любил и хотел подражать и я почувствовал к нему такую огромную благодарность и любовь и понял, что никогда никому не позволю причинить ему зло с тех пор и началась наша дружба я учил дарена всему что знал сам Я вырезал для него игрушки, читал книги, учил читать и писать, слагать песни, учил языкам, когда я почувствовал себя по-настоящему нужным. Я десятилетний мальчишка ощутил себя взрослым. На маленьких рыбацких островах дети взрослеют рано. Но я повзрослел раньше других. Много я знал я и умел в свои 10 лет, но одно не замечал я тогда Мартина, маленького, всеми покинутого Мартина, нелюбимого родителями, обижаемого сверстниками. А дети бывают очень жестоки в его возрасте. Не понимаю этого. Я всю душу отдавал Дарэну, а рядом со мной Рос, ещё один брат, который тоже хотел ласки, любви, простого человеческого тепла. Дарэн, и за что я ему буду благодарен всю жизнь, никогда не обижал младшего брата, но и не пытался подружиться с ним, полюбить его. На мой 11 день рождения мать подарила мне брошь, которую носила вместо потерявшейся фибулы на плече, как застёжку для сарафана. Ведь женские сарафаны состоят из двух отдельных половинок и скрепляются на плечах фибулами. Тогда она сказала, что я должен хранить эту брошь. А за несколько месяцев до моего отплытия в Кадорн На безлюдном западном конце острова я встретил французского лютниста-министреля. Он был болен, смертельно болен. Я знал, что отец никогда не приютит его. Я выстроил для него маленькую хижину из плавника, самолично выложил камни мочаг, носил ему еду и воду, ухаживал за ним, и никто Даже Дарен не знал, куда я убегаю и где пропадаю целыми сутками. Цепко цеплялся за жизнь тот отлетнист. 2 месяца прожил он, ослабевший, худой. Он всё же находил в себе силы врезать для меня на куске дерева древние руны, петь старинные балады, рассказывать легенды. Именно он Он, а не книги, заложил основу для будущих знаний. Он открыл мне, что мир не только велик, но и сказочно прекрасен. Он поведал мне тайны предвечного знания, потому что был когда-то великим мудрецом из высшей академии мудрости в Кадерне. Он не открыл мне своего имени, потому что лишился его став, отверженным. Спустя 2 месяца он слёг окончательно. Я сутками сидел около него. Никто из родных, кроме Дарэна, не разыскивал меня. Матери я запретил искать меня, сказав, что я практикуюсь в магии, а она побаивалась настоящей магии. Так была её судьба, судьба всех рождённых вне человеческого рода. Ведь теперь нашими островами правили люди, и наша мать давно забыла, что значит быть колдуньей. Я сама держала ухаживала за лютнистом. Помню, как его лихорадочный взгляд остановился на броши, подарке матери, и его слова "Вер randint, ты что носишь её по праву. Это подарок матери", ответил я ему. А он посмотрел на меня долгим, проницательным взглядом и тихо проговорил: "Храните, не значит владеть. Когда-нибудь ты поймёшь это". Когда ему наконец стало лучше, Я был на седьмом небе от счастья, совершенно забыв, что перед смертью всегда наступает улучшение. Помню, как он попросил вынести его к морю. Я положил его на самодельные деревянные носилки и вынес на самую западную оконечность острова. Уложил на расстеленный плащ Он обвёл взглядом горизонт и махнул рукой назад, в сторону холмов. Там, за холмами и за морем, лежит моя родина. Давно я покинул её, уж не припомню языка. А там, он указал рукой на север, лежит великий Кадорн. Там я выучился всему, что знаю. Потом преподавал А потом меня изгнали во мрак за мои речи, которых я тоже уже не припомню. Давно это было. Много лет я скитался, пока не повстречал Белиора странника. Он поведал мне многое, о чём я рассказал тебе и подарил эту лютню. До сих пор не пойму, почему именно лютню, ведь инструмент филидов арфа. И вот с тех пор я пою для людей. пою, пытаясь забыть свои прегрешения и свою несчастную судьбу. Возьми эту лиудню, это подарок от ничего не имеющего, всё потерявшего человека. И пусть она послужит тебе напоминанием о том, что все наши слова и поступки взвешиваются на весах судьбы и к свету ли Как смели качнуться эти весы, зависит от нас самих. На закате он умер. Я похоронил его на том самом месте, где он лежал, и с тех пор я не расстаюсь с людьми. И если это был дар самого Велиора, неудивительно, что она уцелела тогда, в башне мудрости. Но Торгрим перебил его, воскликнув. Дарэн, погляди, что он делает. Камни были разбросаны. Дарэн рыдал, обняв окаченевшее тело брата. Я встал и быстро подошёл к нему. Дарэн, ты слышишь меня? Тронул я его за плечо. Тот повернул ко мне искажённое страданием лицо с мутными, ничего не видящими глазами и прохрипел: "Отойди, прошу тебя". Ужди ещё не время прошептал мне в ухо ванарион оттаскивая за рукав подождём ещё пока он не готов мы снова отошли и опустились на прежние места и целитель продолжал брошь и лютня вот две вещи которыми я дорожил но никогда брошь филидов не сияла на моей груди так же, как засияла на груди у Дорена. Прав был лютнист. Не по праву я владел ею. Но вот я отправился в школу. Никогда себе этого не прощу. Того, что за три года я ни разу не приехал домой. Учеба так захватила и увлекла меня. Я стремился к новым и новым познаниям. Но вот в школу поступил Дорен. Я отлично помню тот ненастный осенний день, когда корабль причалил к каменной пристани. Я первым взбежал по сходням, увидев у борта своего любимого брата. Как потом он проходил собеседование. Я выговорил себе право быть рядом с ним. Как Он расстроился, когда не сдал на филида и поступил на первый курс на общеобразовательную программу. Но как потом я благодарил судьбу за то, что Дарен остался в школе на пере сдачу экзаменов. Был знойный июль, когда я один возвращался наконец домой. До смерти не забыть мне разбитых мостков причала. поваленных от деревьев, снесённых крыш и тучи. Тучи, чая как над трупами и бледный черноволосый мальчик, сутаре жена вцепившийся в бревно. Мой брат Мартин, единственный выживший. Как я увидел тело матери, как пытался разыскать среди обломков отца, как копал найденной лопатой могилу. И горе. Безысходное горе. Потом, спустя полгода, Ларкандир рассказал мне, что как раз беседовал с директором относительно своего будущего. И они как раз проходили через холл, когда мастер Вандраук на руках внес мое безжизненное тело с прижавшимся ко мне мальчиком. Мартин в свои 11 лет был похож на восьмилетнего. И в этот момент в холл высыпали весело гомонящие студенты, только что сдавшие экзамены. Дэррен, как увидел меня, сначала замер, а потом грохнулся на мраморные плиты. Хорошо его поддержали, иначе он бы себе голову проломил. Этого он нам не рассказывал, возмущённо воскликнул Торгрем. Я к и вну. Конечно, ответил Ванарион. Он же скрывал правду сколько мог. Мы помолчали, потом Ванарион продолжил. Ну, дальше вы знаете, как Ларкандир с мастером Лангдатом выхаживали меня. Как Дрен не отходил от моей кровати, и как я в бреду молял их простить меня. Я знаю. Дрен рассказывал вам, как когда я был на девятом курсе, Мартин обвинил нас с ним в серьёзном нравственном преступлении. Мартин истязал меня, как его затем исключили. Тогда в комнате Избивая и насмехаясь надо мной, Мартин бросил мне в лицо почти те же жестокие слова, что и много лет назад. Ах, я бы отдал всё на свете за возможность помочь ему тогда. Я бы с радостью перенёс те муки и унижения, которые мне пришлось вынести и тогда, и позже, когда я был мёртво рождённым, лишь бы зажечь в его сердце свет. Да, он причинил мне и Дарену много зла, но в душе он всегда оставался для нас обоих братом. И всё же мне и тебе не дарен не даровали ему прощения ни тогда, у гномов их холмов, и после много лет. Держать прощение чужому для тебя человеку легче, чем родному. Если бы мы в глубине души не любили Мартина, то и простили бы легче. Но теперь нам кажется, пора. Даррен уснул. Ванарен медленно поднялся и подошёл к брату, разжал судорожно сжавшиеся пальцы, перевернул на спину. Он без сознания и весь окоченел. Надо согреть его чем-нибудь. Разведём костёр, предложила Эльф. «Гениальная мысль! Где ты видишь деревья?» — съездил Торгрим. «Лично не обнаружил пока ни клочка мха». Лаурен Диэля, доставший было кремень, озадачно огляделся. «Ты вроде как колдун, так колдуй!» Неожиданно рявкнул Торгрим. «Надо же что-то делать!» Вонарион медленно снял с плеча старую потрепанную лютню, поцеловал стороны и на миг прижал к груди, закрыв глаза, но из-под век скатились две крупные слезы. Потом он наклонился и бережно опустил лютню на ровное пространство рядом с Дарреном. Потом также молча подошёл к Лаурендилю и взял у застывшего эльфа кремень. "Ты не можешь этого сделать", воскликнул я, хватая Ванариона за руки. "Это слишком большая цена. дороже человеческой жизни, спросил Банрион, твёрдо смотря мне в глаза. Я смущённо отвел взгляд и опустил его руки.